Вторая дорожка второй кассеты. Подруга попросила отнести мой чемодан к машине вниз, к реке, и посыльный принес его мне без задержек. Он был удивлен вашим видом. У него не было такого шанса. Я открыла капот, оставаясь в машине, и попросила его поставить чемодан сбоку, просунув в узкую щель десятифранковую банкноту. Вы не только методичны, вы просто превосходны. Методичность иногда помогает. Как вам удалось найти доктора? Прямо здесь. Помог консьерж, или как там он называется по-швейцарски. Я перевязала вас так, как только смогла. Как большинство людей я изучала первую помощь пострадавшим, поэтому мне пришлось снять часть вашей одежды. Я нашла деньги и только потом поняла, что вы имели в виду, когда просили найти доктора, который любит деньги. У вас были тысячи и тысячи долларов. Я хорошо знаю курс валют. Это только еще начало. Что? Не берите в голову. Он попытался подняться, но вновь это оказалось очень сложным делом. Вам было страшно, когда вы это делали? Конечно. Но я всегда помнила, что вы сделали для меня. И, кроме того, вы были чрезвычайно слабы. У меня был пистолет, а у вас, к тому же, не было никакой одежды. «Никакой?» «Да, практически никакой, ведь я все выбросила. Было очень забавно смотреть на вас, одетого только в пластиковый мешок, набитый деньгами». Борн рассмеялся, превозмогая боль, вспомнив Ла-Сиотту и маркиза де Самбо. «Методично», — повторил он. «Очень». Что было дальше? Я записала имя доктора и внесла недельную плату за номер. «Консьерж будет приносить вам еду, начиная с девяти утра завтрашнего дня. Я остаюсь здесь до позднего утра». Сейчас около шести утра, скоро взойдет солнце. Потом я вернусь в отель за остатками своих вещей и авиабилетами и нигде никогда не буду упоминать вашего имени. А если вас узнают? Буду все отрицать. Было темно, а кругом была паника. Теперь вы отклоняетесь в сторону от методичного анализа происходящего. Во всяком случае, вы уступаете инициативу цюрихской полиции. У меня есть гораздо лучшее предложение. Позвоните подруге и попросите ее упаковать остатки ваших вещей и оплатить ваш счет. Возьмите у меня сколько угодно денег и возьмете билет на первый же самолет до Канады. Это намного проще, чем вступать в долгие объяснения». Соблазнительное предложение. Прежде всего, оно логично. Мари продолжала смотреть на него, напряжение внутри нее нарастало, отражаясь на ее глазах. Обернувшись, она подошла к окну, уставившись на бледные лучи восходящего солнца. Он терпеливо ждал. Он ощущал ее волнение и понимал его причину, глядя на ее лицо, в бледной окраске рассвета. Борн ничего не мог поделать с этим, и во всем, что она делала, она нарушала все установившиеся правила. Наконец Мария обернулась. Глаза ее блестели. «Кто вы такой?» «Вы же слышали, что они говорили?» «Я знаю лишь то, что чувствую». «Не нужно пытаться объяснять свои действия. Вы просто...» — Сделали это, вот и все. Так и будет. Неожиданно она очутилась в футе от него. В ее руке находился пистолет. Мари направила на него оружие, голос ее дрожал. — А если я это все разрушу? Если я вызову полицию и сдам вас в ее руки? Несколько часов назад... Я бы попросил вас подождать. Теперь я этого не сделаю. И все-таки кто вы? Они сказали, что меня зовут Борн. Джейсон Чарльз Борн. Что означает «они сказали»? Он уставился на оружие прямо в черный зрачок ствола. Ничего не оставалось, как сказать правду, но если бы он только знал, какую. Что это означает, — повторил он, — вы знаете столько же, сколько и я, доктор. Что именно? Вы можете, если хотите, услышать мою версию. Может быть, после этого вы будете чувствовать себя лучше или хуже, я ни в чем не уверен. Но можете послушать, потому что я не знаю, что еще рассказать вам. Мари опустила пистолет. Рассказать мне? Что? Моя жизнь началась пять месяцев назад на маленьком острове в Средиземном море, который называется Порт Нойра.